Чем больше нагружен мозг, тем лучше мы думаем? Эта прописная истина проистекает от предыдущей. Если мы используем мозг всего на 10%, значит большая часть нейронов бездействует. Чем сильнее мы нагружаем мозг, тем больше нервных клеток включается в работу, тем лучше мы думаем. Однако вот что показывает опыт, в котором испытуемые под присмотром томографа решают трудные задачи. Самые умные среди них, это этакие светлые головы, затрачивали меньше всего усилий. Они щелкали задачи, как орехи. А вот неудачники, плохо справившиеся с тестом, наоборот, думали изо всех сил. Они напрягали все свое серое вещество, это хорошо видно по активности мозга. Но нет, ВОЗ и ныне там. Задачка оставалась нерешенной, хотя мозг старался вовсю. Совсем не так, как у тех, кому все легко дается. что можно сказать интеллект это умение справляться с самыми сложными проблемами при минимальной затрате энергетических ресурсов головного мозга иначе говоря мозг мыслит не числом нервных клеток а их талантом в глубинах нашей памяти сохраняется все пережитое нами увы опыты проводимые в течение ряда лет показывают что наша память скорее напоминает решето с годами оно просеивает факты и оставляет там шелуху выдуманных воспоминаний. Вот один из таких опытов. Он был начат еще в 1986 году. Именно тогда, после гибели космического корабля «Челленджер», психологи обратились к ста добровольцам, попросив их вспомнить, что они делали в то утро, когда телевидение передавало репортаж о запуске корабля. Неожиданная трагедия не могла не отложиться в их памяти. Этот факт, словно яркая вспышка, освещал все утро того дня. Казалось, участникам опыта было нетрудно письменно ответить на семь вопросов. Где вы были в то утро, кто был с вами, когда вы узнали о случившемся и так далее. Через несколько лет, когда они и думать не думали о давней анкете, им повторно предложили ответить на те же вопросы. Результат таков, пишет Рольф деген Теоретически в анкетах, заполненных каждым из участников опроса, все семь пар ответов, тогдашних и теперешних, могли полностью совпасть. На самом деле число совпадений в среднем достигло 2,9. Четверть опрошенных, отвечая во второй раз, ошиблись по всем пунктам. Так в первый раз одна из отвечавших призналась, что услышала о несчастье во время еды. Мне прям дурно стало. Во второй раз она рассказала другую историю. Я сидела в комнате, как вдруг по коридору с воплем пробежала какая-то девочка и закричала «Космический челнок взорвался!» «Наша память, — пишет Дегин, — вовсе не напоминает видеокассету, на которой в неизбывной точности хранится все, что когда-то с нами произошло. На самом деле внутри нас словно замурован неутомимый сценарист, который коротает время, выдумывая одну историю за другой. Материалом для его фантазий служат случавшиеся с нами события, но их канву этот выдумщик Ивраль расцвечивает такими небывалыми узорами». что под их наплывом тускнеет и меркнет явь. Хвостовство, стыд, сомнение, домысел, а то и влияние искусства, бульварного чтива, кинофильма или чужого рассказа превращают факт в фантазию или фантасмагорию, где найдется место любой самой грубой выдумки.